В 1744 году судно подрядчика Курочкина сыщик взял шестьдесят человек и приказчика, и по этим причинам подрядчики поставили провозные цены чрезмерно дорогие, а от нижнего по девятнадцать копеек за путь, чего никогда не бывал. Соленая контора подтвердила астраханское донесение, что в нижнем и других местах подрядчикам и рабочим везущим соль обиды, задержки и взятки от комиссии разыскных дел, от чего в найме рабочих на суда немалое помешательство. Сенат приказал прекратить эти притеснения под страхом воинского суда, но полковник. Фраундорф донес из Нижнего, что на соленых судах явилось немалое число бяглых крестьян, рекрут и разбойников, а теперь запрещено эти суда задерживать. Так как же быть? Сенат отвечал: осматривать, но не задерживать. Кто явится подозрительным, того брать, но судно не останавливать. Кончились хлопоты насчет 745 -го года. Пришла осень. и начались хлопоты относительно поставки в будущем, в 746 году. Григорий Демидов отказался вываривать соль, потому что нет денег на сготовку дров. Сенат приказал принудить его к выварке соли, потому что он от продажи соли и данных ему в суду денег получил более 44 тысяч рублей с небольшим в один год, несравненно более других промышленников. При том же Демидов и в промысел вступил с немалым награждением от отца. Строганова опять объявили, что не в состоянии вывозить прежнего количества соли. Сенат велел обязать их поставить соль в указанные места около трех миллионов пудов, потому что они прибыли получают от каждого пуда по четыре копейки весь дня, а других доль за поставку соли в нижнем получают по девяти копеек с пуда. И хотя при провозе от Нижнего до Верховых городов могут случиться некоторые убытки, однако шани вознаграждаются барышом от выварки соли и поставки ее до Нижнего. Но Строгановы представили показания своих приказчиков. Крестьянам, поставщикам дров, наперед роздана немалая сумма на семьдесят две варницы, но поблизости леса уже вырублены, надобно доставлять дрова издалека, Оттут разные беды: маловоди, жестокие бури, так что пропало семнадцать тысяч семьсот восемьдесят три сажени, чего вознаградить ушникам нельзя, ибо дрова оставили вверх камы за несколько сот верст, и на поставщиках задаточных денег в даинки немалая сумма, которую за их крайним изнеможением взыскать никак нельзя. От этого промыслом конечная несостоятельность. И выварить указанного числа три миллиона пудов нельзя, потому что дров будет только сто тридцать девять тысяч сто восемьдесят семь сажен, которыми можно выварить два миллиона семьсот восемьдесят тысяч пудов. Слена и кантора представили Сенату, что надобно непременно заставить строгановых выварить три миллиона пудов, иначе грозит страшная опасность. Мелкие соляные пермские промышленники не в состоянии доставить требуемого числа соли. Демидов, у которого в год вываривалось до 264 тысяч пудов, прекратил работы с мая месяца. Отпуск к Бузуну из Астрахани явился неполный за недостатком рабочих людей. Сенат приказал принудить Строгановых вываривать соль и дрова пусть вывозят зимой. Целенные промышленники отказывались вываривать и доставлять соль. Содержатели железных заводов Балашов, Миллер, Данилов и Меликовы представляли в берг коллегию, что не в состоянии выплачивать даимку. Мнение членов коллегии разделились. Президент и вице-президент считали представление заводчиков основательными, но остальные члены. И с ними прокурор думали иначе, и прокурор жаловался сенату, что президент и вице-президент не обращают внимания на его протест. Тот же прокурор Суворов доносил, что многим заводчикам, под железные и минеральные заводы отведены государственные земли и угодья, они лесы и дрова употребляют из этих угодий, но за земли, за лесы и дрова ничего не платят вопреки берг-привилегии и берг-регламенту.